Сергей Бабинец. Шальная. А ты помнишь, кровосос изгнали нас как сопливых щенков из заброшенной деревни? спросился Дорович, наливая себе сетнику водку в гранёный стакан. Петру тогда в электро попал, а как гор? Возникла пауза. Сталкер и торговец вспомнили то, что было очень давно, то, что хотелось забыть навсегда. Оба, одни из первых сталкеров, Одни из тех, кто поддался сюда за лёгкой наживой, поверившей сказкам о безбедной старости, они шли за лёгкими деньгами. Но зона решила за них, кому и кем быть. Седорович быстро остепенился. Ему постылили бесконечный поиски артефактов. Стрельба, смерть на каждом шагу, а может, страх заставили его забиться в относительно самый тихий уголок зоны. Уже седьмой год он торговал, ел, пил, спал, справлял другие жизненные потребности в своем бункере, в лагере новичков, под крылышком у военных. Сидящий напротив не просто сталкер. Он — черт, бес, дьявол. Эти имена и многие похожие давали ему бандиты. Боялись. Его боялись те, кто жил не по чести. О нем знал монолит. Все военные группировки были бы рады принять от странного полковника в свои ряды. И он бы жил у них безбедно, даже шикарно. Но есть одно но. Он не хотел. Не хотел зависеть, не хотел жить под чьим-то указом. Сталкер хотел заработать денег, чего никогда не скрывал. Он знал, что когда-нибудь настанет момент проститься с зоной, и тогда нужно будет уйти с чистой совестью, с гордо поднятой головой, в надежде, что она отпустит безболезненно. Он жил по её законам, но в то же время не нарушал свои. Другие звали его батя, иногда отец. Новички по недоразумению или по глупости звали дед. Хотя в чём-то они были правы. Его лицо уже было покрыто морщинами. Сквозь бороду сталкер только улыбался неопытным мальчишкам, которым потом помогал в самые трудные минуты, порой спасая от мутантов, а то и от самих себя, свернувших на извилистую дорожку. Он 10 лет отслужил в зоне. Теперь же хотел уйти. Давай не чокайся за всех наших ребят. Тех, кто не дожил до сегодняшнего дня. Сталкер встал, за ним медленно поднялся Сидорович. Они выпили. Батя поставил стакан на стол, взял с тарелки соленый огурчик, поднес его к носу, шумно втянул воздух и положил огурец обратно. На столе у барыги заскрипела рация, а из динамика с треском донесся голос. «Прием! Карета подана!» Ну, вот и все. Батя поднял с полович мешок... закинул его за спину. Спасибо тебе за всё, Андрюха. Сидорович подошёл к сталкеру и крепко обнял. Пиши только чаще, хорошо? попросил торговец. Приеду в Киев, сразу напишу. Не переживай, Сидор. Батя улыбнулся, перекинул за спину автомат, обернулся. Как верёвка на шее, его душили слёзы. Он знал, что никогда уже сюда не вернётся, но это место навсегда останется в его жизни, в памяти. в сердце. В последний раз он поднимается по ступенькам этого бункера. В последний раз он видит эти обшарпанные бетонные стены, которые за много лет успели набить о скумину, но сейчас он так не хотел идти дальше. Каждый шаг давался ему с адским трудом. Перешагнув через последнюю преграду в виде деревянного ящика, лежащего у входа в бункер, батя вышел во двор лагеря новичков. Ранняя весна только-только приходила в зону. Всего лишь конец февраля, а сугробы совсем растаяли. Поистине непонятна природа зоны. А если честно, никогда он ее не понимал. Батя посмотрел под ноги. Маленький ручеек, журча и переливаясь солнечными лучами, ударялся об армейские ботинки сталкера, обтекал их с двух сторон. Над его головой качало сухими ветвями береза. Сквозь них пробивалось огненными стрелами солнце. Природа просыпалась после долгой зимы, начиналась новая жизнь. Батя стянул с головы вязаную шапку и провёл рукой по седым волосам. Совсем рядом раздался гудок, сталкер обернулся. В метрах в 100 от перевёрнутого лиаза его поджидал уазик, который по просьбе Сидоровича был готов беспрепятственно вывести сталкера за периметр. Ну что? Батя одел шапочку. Здравствуй, новая жизнь. Он пошатнулся и упал. Из простреленного виска на белый снег текла кровь. Сталкер в зелёном берете подбежал к другому, в кожаной куртке, судорожно сжимавшему в руках СВД. Идиот, кретин, дятел тупорылый, дебил недоношенный, я тебе для чего СВД дал? Порутирей от грязи, промямлил новичок. А какого чёрта ты с него полиш? орал красный от гнева сталкер. Второй что-то пытался сказать в ответ, но лишь мямлил и виновато хлопал глазами. «Сопля зелёная, — Сопля зеленая! Отдай! Зеленый берет вырвал у молодого винтовку и отвесил тому за трещину. — Зачем я тебя взял? Толку от тебя, как от козла молока! — продолжал сокрушаться сталкер. — Только от базы отошли, а ты палить! — Да я почистить хотел. Только на колени положил и начал тряпкой водить. А ружье как пальнет! Начал оправдываться молодой, шагая за учителем. — Подохнешь! Таких, как ты, зона не любит, прошептал себе под нос зелёный берет, включая ПДА. Через 3 часа молодой попал в аномалию.